Глава двадцать четвертая. Победитель только один. «А нас вы выпустите?» — спросил какой-то потрепанный мужик из клетки. «Или вы из этих?» «Выпустим!» — кивнул Кирилл. «Только с крокодилами разберемся!» «А если не разберетесь?» — озабоченно спросил тот. Я подобрал с земли окровавленную заточку из кости и передал мужику. «Держи! Если крокодилы победят, режьте веревки и уходите!» «Спасибо! Спасибо вам!» «Если пойдете на юг, выйдите на пляж», — устало потирая лоб, сказал Саша. «Свернете налево и идите к мысу. Там поселок. Захотите жить, оставайтесь, а не захотите? Ну тогда сами разберетесь». «Ага!» Спешить мы не стали. Людей после драки было слишком мало. Мои гвардейцы потеряли быгу и дно, и нас оставалось девять человек. У поляка выжило трое бойцов, не считая его самого. Были еще Саша, Кирилл, Белл, Рустик и еще четыре человека в сделанной им броне. Но самое смешное – выжил Плутон, и он был сильно недоволен этим фактом. Ну и, конечно же, не пострадали оставшиеся на берегу Амазонки Настя и Клоп с Сапой. Они сидели и выжидающе смотрели, что мы предпримем. Всего 33 человека из шестидесятков покинувших крепость. Все, кто пробрался на остров мимо сытых крокодилов, расселись на земле и занялись перевязкой. Я бы еще и перекусил, но лежавшие там и тут тела напрочь отбивали аппетит. Система решила не развеивать трупы до конца боя, а вместе с ними оставила запах крови и внутренности, весьма тошнотворный. — Системки о победе нет, значит, надо добивать крокодилов. — Дойч, напомни-ка мне, — спросил через несколько минут Бурборыч. — Ведь крокодила отлично сжимают челюсти, но очень плохо их разводят. — Да, так и есть, — кивнул Дойч. — Сердце у них чуть ниже передней лапы, и еще хвост у крокодила очень сильный. Сила сжимания челюстей в пять раз выше, чем у льва и тигра. Слушай, ты точно собираешься в это лезть? «Конечно, бой должен быть закончен», ответил Бурборыч и ткнул пальцем в крокодила двадцать пятого уровня. «Итак, вот тот откормленный хрен хорош всем, и еще, глядя на нас, он старательно держит пасть открытой». И это была правда. Почувствовав наше внимание, крокодильчик загодя распахнул пасть и так и не стал ее закрывать. «А все почему?» продолжал Бурборыч. «А все потому, что знает». «Главное, вовремя пасть раскрыть. Помешать ее закрытию может лишь домкрат. Однако помешать открытию может любой из вас, а значит, у нас есть две задачи. Заставить его закрыть пасть и удержать от повторного раскрытия». «Ага, значит, как пасть закрыть — это тактика, а ты, видимо, стратег», — подколол его Саша. «Ну да, а вот вам и тактика», — объявил Бурборыч, подхватывая с земли ветку и прицельно кидая ее в открытую пасть крокодильчика. Зубастый расстроился и пасть закрыл, видимо, просто проверить, несъедобная ли штуковина в нее попала. В тот же миг близнецы с радостным ревом подорвались с места и с разбегу обрушились на несчастного. Толстый обхватил голову, придавливая ее к земле, а Вислый повис на хвосте, пытаясь перевернуть трехметровую тушу. «Ну что за дебила, а?» — удивился Бурборыч, взял копье на перевес и пошел в атаку. Близнецы продержались всего секунд двадцать. Пытаясь избавиться от неприятной нагрузки, крокодил начал исполнять танец с прыжками, совмещая их с ударами хвоста по земле. И Вислый очень скоро отправился в увлекательные поскакушки по земле, но уже без крокодила, почувствовав ровно половину свободы, присмыкающаяся и загнулась, дернулась волчком, переворачиваясь на спину и со всей дури приложила толстого об землю. Если бы не подоспевший бор быть бы дураку съеденным. Наш стратег успел как раз к тому моменту, когда крокодил валялся пузом кверху, пытаясь избавиться от последнего близнеца и, недолго думая, воткнул копье чуть ниже левой лапы. Крокодильчик расширил глаза, будто ему вставляли клизму, и принялся скакать по земле, как выброшенная на берег рыба, при этом еще и проворачиваясь волчком. От такого жестокого обращения и бурборычи толстые Толстый полетели в разные стороны, получая повреждения разной степени тяжести, а воткнутое копье треснуло и сломалось у самого наконечника. Естественно, мы кинулись поднимать своих, а потом вместе с ними ретировались подальше от раздосадованного родича динозавров. Тот довольно быстро успокоился, только иногда подергивал лапой, когда обломок копья доставлял ему особое неудобство. Увидев, что к нему снова хромает Бур-Бурыч, крокодильчик расстроенно попятился, открывая пасть, мол, ага, сейчас, уже жду тебя. Однако человек лишь поднял под его настороженным взглядом обломок копья. Обиженно на него посмотрел и захромал обратно. Только он подошел, как от души врезал каждому из близнецов остатками копья по заднице. — Ну чего ты сразу, — возопил Толстый, — палкой под зопе вторил ему Вислый. — Нормально же повоевали, — не отставал возмущенный Толстый. — Надо было всем вместе, — закончил Вислый, потирая зад. — Вас кто просил сразу в пекло лезть, а? — спросил Бурбурыч. «Вот копье из-за вас сломал, блин!» «Сколько у него жизней, Борборыч?» — спросил я. «Пятнадцать тысяч!» — буркнул тот. «Осталось десять тысяч. Только к нему теперь не подойдешь. Надо было сразу и тебе, и Барреллу кидаться. А теперь? А все эти двое. Сбежит он теперь, если его быстро не добить!» Близнецы виновато отошли в сторонку. «Ну-ка, дай свой огрызок!» — попросил я, радуясь пришедшей в голову идеи. «И держи мою зубочистку». «Ты что задумал?» — подозрительно спросил Бурборыч. «Готовьтесь бить тушку», — сказал я и решительно направился к крокодилу. Меня крокодил не взлюбил заранее. Я видел это в его немигающем взгляде, обиженном выражении морды и еще шире раскрывшейся пасти. Хотя, может, он просто пасть пытался к моим размерам подогнать. Кто их, таких прямолинейных, знает?» В общем, так или иначе, но я подобрался максимально близко, вытянул руку с обломком копья и принялся деловито постукивать по зубам крокодила кончиком древка. Я говорил, что крокодилы вовсе не глупые, вот подтверждаю. За минуту постукивания гад даже и не подумал вестись на уловку, продолжая как радар поворачиваться пастью ко мне и подозрительно буравить взглядом. Однако на этот случай у меня был план «Б», что обычно мне, если честно, не слишком свойственно. Резкий тычок в язык вывел под лица из равновесия, и пасть с щелчком захлопнулась, дробя дерево. Я же распластался в прыжке, обхватывая огромную морду руками. Лежать всем весом я на ней не стал. Как там система писала? фигли нам, кабанам? Встав на колени, я попытался приподнять трехметровую тушу в воздух, И даже немножечко преуспел в этом деле, что вызвало у крокодила непроизвольные похлёстывания хвостом из стороны в сторону. Дальше я перевернул его резким движением на спину, при этом чуть не упустив пасть, и сам, оказавшись под тушей, сдавленно заорал «Давай!». Ребята не подвели. Кир, Борборыч, гвардейцы, Саша и поляк были тут как тут и обрушили град ударов и тычков на светлое пузико несчастного тяжеловеса причем как я понял борборыч продолжал бить в область сердца все еще пытаясь сдвинуть наконечник расстроенный крокодил в отместку слегка подскочил в воздух прикладывая меня об землю так что аж ребра затрещали получен урон крокодилом двести тридцать один жизнь две тысячи пятьсот двенадцать из четырех восемьдесят я было подумал что долго так не продержусь однако как выяснилось это был последний крокодилий вздох Грозная тварюга неожиданно расслабилась и перестала шевелиться. Мне помогли выбраться и подняться на ноги, а Бурборич передал назад меч. Ну вот как-то так, сказал он тяжело дыша. Удачный крит в сердце решает большую часть проблем. Как выяснилось, у крокодильчиков было и чувство самоуважения, и обостренный инстинкт самосохранения. Следующая наша жертва погрозила нам открытой пастью, а потом спора сиганула в воду, исчезнув в глубине. За ней последовали и трое оставшихся на острове врагов. «А ну, стой, кожа!» — заорал я, вспомнив о своем обещании нашей Алисе. «Стой, кому говорю!» Признаю, хватать крокодила за хвост — не самая умная идея. Но мое сердце буквально разрывалось на части при виде того, как почти три метра отличной кожи покидают поле боя. Три метра кожи со мной были несогласны. Крокодильчик раскрыл пасть, извернулся и попытался меня цапнуть. В последний момент я успел дернуться в сторону, избежав ампутации какого-нибудь важного органа. Но при этом проворонил рывок хвоста в моих руках, не удержался и упал на землю. Тут понабежали мои соратники и, как стадо дикарей, уделали крокодильчика прежде, чем я успел подняться. Похоже, охота на крокодилов сегодня предстояло пройти без участия сильного и ловкого филя. По здравому размышлению я понял, что и ладно, проживу без этого. Тем более, что на самом острове крокодилов уже не осталось. На перешейке их тоже стало меньше. Большая часть, подчиняясь какому-то внутреннему наитию, предпочла не спеша свалить, сохраняя чувство собственного достоинства. И только четверо, то ли самых упертых, то ли самых самоуверенных, а может самых голодных или самых тупых, продолжали лежать на берегу. Взяв оружие на изготовку, мы начали, крадучись, приближаться к ближайшему из них. С большой земли за нами наблюдали наши полковые алкаши и амазонки, весело ухахатываясь. В принципе, их можно было понять. Когда два десятка здоровенных мужиков в кожаных шортах, занеся оружие, крадутся к крокодилу, который их давно уже заметил и просто раздумывает попытаться еще поесть или свалить за собратьями, Как минимум, это выглядит смешно. Крокодил все-таки свалил, издевательски махнув нам на прощание хвостом. А за ним прыснули в воду и все оставшиеся. А мы расстроенно огляделись. Больше врагов не было, но система молчала. И это было как минимум странно. Бой завершен, но опыта нам так и не дали. «Великолепно, конечно, да!» Из зарослей вышел мужик, громко хлопая в ладоши. Габаритами этот незнакомец обогнал даже меня. Эдакий перекачанный Конан Варвар с благородной сединой в темных волосах, нос с горбинкой, чуть свернутый набок, внимательные глаза и тонкие губы, искривившиеся в презрительной усмешке. Одет он был в шкуры, что только дополняло сходство с вышеобозначенным персонажем. Если совсем конкретно, на нем были короткие трусы из шкур и высокие сапоги из шкур. На спине у незнакомца был приторочен немалых размеров каменный топор. Вслед за ним из зарослей на востоке вышли еще два таких же мордоворота. Они отставали от своего предводителя всего на пару шагов, но издалека было видно «ребята серьезные». И настроены они, похоже, были не менее серьезно. Амазонки-бомбины сбились в плотную группу вокруг своей предводительницы, ощетинившись копьями. Клоп и Сапа прицелились, но пока не стреляли. Мы подошли к девушкам, разворачивая весь строй в сторону вновь прибывших. И это немало удивило главного Конана. Он изумленно вскинул брови, а потом нахмурился. «И вы всерьез думаете со мной повоевать?» — поинтересовался он. Мои молчали. «Даже Кирилл. И я понял, что вести переговоры придется мне». Во всяком случае, на это как бы намекал выразительный взгляд Саши. «А ты всерьез думаешь, что если напихал себе в параметры бонусных очков, то другие этого еще не сделали?» — поинтересовался я, заставив здоровяка прищуриться. «Что-то незаметно», — с сомнением заметил он. «Хотя ты вроде потолще других будешь». «Я на диете», — гордо ответил я. «Худею». Растерянность в глазах мужика подсказала мне, что о специализациях он еще не знает. Значит, по совету системы вбивал все в силу или телосложение. «Так можно, чтобы не напоминать окружающим стероидный пузырь, да?» «Можно», — мужчина задумался, но уверенности в нем резко поубавилось. «А ты чьих будешь-то, спортсмен?» — спросил я, нагло ухмыльнувшись. Хотя вот честно, седоватый качок внушал мне больше опасений, чем милые крокодильчики. «Своих буду. А ты что за наглый шкет?» — поинтересовался тот в ответ. Мы буравили друг друга взглядом почти секунду. «Так это ты на наши земли пришел, а не мы на твои», — заметил я, решив пойти в банк «Все-таки мы еще были в землях нашего поселка. Вот и представься!» «Семен Васильевич я». «С достоинством ответил тот. А тебя как звать?» «А меня звать не надо. Я сам прихожу», — не повелся я на старую шутку, — «а называют меня Филей». «Ах, Филий! видимо, мое имя мужику было знакомо. «А зачем ты, Филя, тут людей-то хороших порезал?» «Хорошие все живы остались», — возразил я, — «а плохих пришлось слегка побить». «О том, что нам в этом сильно помогли крокодилы из болота, я ему сообщать не стал. Обойдется». «И чем же тебе плохие не угодили?» «А меня они почти всем устраивали, кроме того, что очень плохие были». Я улыбнулся самой своей голливудской улыбкой. «Только вот я их слегка не устроил. В гости пришли, матом ругались, полы испачкали, называли меня земляным червяком». Вот я и сходил с ответным визитом. Ага. Мы замерли друг напротив друга, но я уже чувствовал. Сегодня разойдемся на встречных курсах. Мои полунамеки и полувранье заставили Семена Васильевича сомневаться, а его размеры как-то не вдохновляли на подвиги уже меня. И ладно бы он еще один был, так их ведь трое таких атлетичного телосложения. Но и долго молчать было нельзя. «А тебе-то что до местных обитателей?» — поинтересовался я. «Да вот, побалакать с корешами хотел. Да видно, в другом месте их теперь искать», — заметил мой собеседник. «Ну да ничего, я везде найду». «Ну тогда иди с миром», — кивнул я. «И пойду. Но ты, Филь, не забывай меня. Мы с тобой еще пообщаемся», — пообещал Семен Васильевич. — А то, гляжу, вы тут хорошо устроились под защитой кланов-то. Но защита, знаешь, штука не дармовая. Я красноречиво посмотрел на полуостров на болоте. — Знаешь, такая защита нам и даром не нужна. Очень уж... — Я обрезгливо поморщился, подбирая слова. — Сомнительная эффективность. Несерьезно все это. Ну-ну, собрали ансамбль. — А за ансамбль ответишь, козёл! — хрипло выдал из-за спин клоп. Семён Васильевич развернулся, словно не услышав алкаша, и неторопливо двинулся на восток. А за ним в чаще ушли его амбалы, смерив наш отряд презрительными взглядами. Вот главный их что-то понял и засомневался, а эти бармаглоты всё ещё продолжали мерить силу в размахе плеч. Ещё бы узнать, кем он нас назвал, и было бы гораздо понятнее. Бой завершен, игроки отступили. Вы получаете две тысячи девяносто три очка опыта, поделен между союзниками. До следующего уровня осталось две тысячи четыреста тридцать семь из 14675 тысяч пяти очков опыта. Задавят они вас, произнес голос совсем рядом со мной. Я обернулся. Рабы на острове распилили веревки, освободились из клеток и теперь подтягивались к нам. Некоторые схватились за оружие и пристроились к моему отряду, другие просто замерли у границы леса, видимо, рассчитывая убежать в случае драки. И только один человек решился подойти, седой мужчина с неожиданным молодым лицом, тощий, как и большинство новичков, но держался он очень уверенно. — Знаешь его? — спросил я и кивнул на остров. — И какое он отношение к местным бандюкам имеет? «Его знаю, и про него много могу рассказать», — ответил мужчина. «А вот про местные расклады я ничего узнать еще не успел». «Почему думаешь, что задавят?» «Потому что он и там угловым был, и тут таким станет», — ответил мужчина. «Бойцов его видел?» «Тут всем его торпеда рулил». Я тяжело вздохнул, смерив собеседника взглядом, а подскочивший клоп любезно предложил. «Командир, перевести тебе!» «Нет, клуб. думаю, что мой собеседник и сам может, а вот только в свою роль вжился плотно», — ответил я, смутив мужчину. «Извини», — сказал он. «Из блатных он лидер по жизни, жесткий, жестокий, его за глазами доедом называют. Потому что все пофиг или сладкое любит», — улыбнувшись, уточнил я. «Все сразу, и сладкое любит, и пофиг на все. Но там он в наглую границ не переходил, а здесь...» «Интересные тут люди обитают», — кивнул я. «Я — Филя». «Знаю. За три дня, что у них сижу, наслушался про тебя», — кивнул мужчина, пожимая протянутую для знакомства руку. «Я — Котов Денис Михайлович». «Котов — это хорошо», — кивнул я. «Котовым и будешь». «А чем мое имя не устроило?» — с интересом спросил он. «С именами неудобно. Вот придут еще пять Денисов, и будем путаться». «Но это если ты решишь у нас остаться», — ответил я. «Откуда столько знаний про этого бандюка?» «А я под него копал», — усмехнулся Котов. «А когда он уйти попытался, решил за ним незаметно податься. И вот теперь мы оба тут. Он про меня только догадывается, а я про него много знаю». «Интересно», — заметил Кирилл, который вместе с Сашей внимательно слушал разговор. «И все же, почему ты так уверен, что они нас раздавят?» «Потому что сила у вас есть, — ответил Котов, — а боевой выучки совсем нет. Он всех своих бандитов заставил учиться и учит крепко, строем нападать, палками махать. Те, кого вы убили, — это так, отстойник на окраине». «Он создал сеть банд на восточном побережье», — сказала подошедшая Настя. «Они почти не качались, многие до сих пор на пятнадцатом уровне, зато количеством и наглостью быстро подминают всех». Мелкие посёлки, кланы молодёжи убивают без раздумий. Мне Рита, Настя кивнула на хрупкую девушку с большими глазами, которая остановилась рядом, рассказывала историю, как его бандиты наловили чёрных скорпионов и закинули в лагерь клана, который никак не хотел подчиняться. А потом его люди ловили их на точках возрождения. Даже не знаю, удалось ему уйти или... «Конечно, они парни трусливые, но навыки», — заметил Котов. «Навыки боя все решают, понимаешь, Филя?» «Тут не только навыки все решают», — заметил я. «Тут еще система есть, а она в этом плане вообще непредсказуемая». «Про систему я не знаю, а вот про драки много знаю», — не согласился Котов. «Как вы сегодня бились, я видел. Так вот, с его абреками такой номер не пройдет. У вас строя нет, а у них есть». «Настя, отсюда далеко до центра этих кланов. Это ведь и есть Альянс?» «Да, это он», — кивнула она. «Точно не скажу, наверное, три-четыре дня пути. Медоед вышел на местных где-то в конце первой недели. Не он даже, а его человек. Его как раз сегодня крокодилы съели». «Ладно, все это прекрасно, но пора назад возвращаться», — сказал Кирилл. «Если хотите, идите с нами. В поселке все и расскажете. А сейчас собираем хабар». «Точно!» — согласился я. «Тарик, шкуры на тебе!» Собирались мы быстро. Из всех рабов не нашлось ни одного, кто не согласился бы пойти с нами. И Настя с Ритой, конечно, присоединились. Пока собирали добычу, пришел народ, возродившийся в поселке, напяливший опостылившие травяные юбки и снова побежавший в бой. Бой они уже не застали, но многие успели войти в какой-то радиус, при котором начислялся опыт за битву. И даже при всём при этом уходили мы нагруженные, как муравьи. Бандиты хорошо запаслись и едой, и оружием, и одеждой, и материалами, и мы им ничего не оставили, ибо нефиг. Мыс встретил нас новостями. Как оказалось, пока мы собирали добычу, у столба появились пять человек из тех, что ушли с Никитичем. Лица у них были хмурые и расстроенные. Сначала на контакт с нашими они не шли, но потом признались, что произошло. Наш хозяйственник решил таки основать свое поселение. Со всей основательностью он отсчитал даже не двадцать, а сорок тысяч шагов и привел свой народ на высокий мыс, поросший густой травой. Рядом бил ключ с чистой водой. Казалось бы, живи и радуйся, да вот только сегодня на этот мыс пришли какие-то парни и девушки. Недолго думая, они заявили, что представляют клан задрочеров, и вообще это их земля. Слово за слово и завязалась с драка. Непривыкшие к боям люди побежали почти сразу. Этим пятерым не повезло, их настигли и убили. Остальные, видимо, смогли уйти. Котов вызвался учить наших бойцов строевому бою. Не могу сказать, что у него было много боевого опыта, скорее на уровне увлечений. Но все равно лучше, чем ничего. К тому же, как сотрудник органов, он мог показать приемы настоящей рукопашки и боя на ножах. Так что на совете мы решили без промедления выделить ему место в крепости. А вот Настю я без испытательного срока селить в крепость отказался. Да, она и не настаивала. По старой памяти только топор выпросила для того, чтобы построить себе шалаш. Кире с Сашей предложили посидеть завтра с утра и обсудить дела поселка, с учетом открывшихся обстоятельств. А весь остаток дня мы со скульптором строили нашу первую печь. Натаскали глины, развели костер и принялись медленно наливать вокруг него стенки печи. К концу дня работа была закончена, дело оставалось за малым, известью и древесным углем. Весь день мне не давала покоя какая-то мысль, но я никак не мог ухватить ее за хвост. И только вечером, сидя на обрыве, глядя на звезды и подтягивая пальмовое вино через тростниковую трубочку, «Да, круто же!» Вот только вечером я понял, что именно меня смущало. Система. Я живо вспомнил, как делал то самое копье, которое сегодня сломал Бурборыч. Ведь я тогда очень хотел сделать свое первое копье, и еще помню, подумал, что отличная вещь получится. Вот только я не говорил этого вслух, совсем не говорил. И что мне ответила система? Что я решил задачу по изготовлению отвратительного, а не отличного копья. «Вот так вот, система. Значит, ты и наши мысли читаешь, — пробормотал я. Знаешь наши желания, знаешь наши страхи. А чего ты не знаешь про нас, система?» День 21. Вы продержались 20 дней. По статистике, астронавты, попавшие на дикую планету, в большинстве своем не выдерживают испытаний и гибнут в первые три недели. Впрочем, вы народ дикий, так что вам полегче приходится. И тем не менее, ты доказал, что у тебя есть немного ума, как и у всех разумных. Интеллект плюс один. Бонус. Филя, я действительно читаю мысли, потому что каждый из вас теперь часть меня. Правда, в тот момент у тебя на лице было написано твое желание, и с моими вычислительными мощностями не было никакой проблемы понять, что и какого качества ты собирался сделать. Но ты догадался об этом первым, а раз так, то у тебя есть и ум, И интеллект. Однако не стоит пользоваться моим расположением слишком часто. Вот тебе три совета. Постарайся не сливаться как можно дольше. Возможно, за тобой следят не только зрители. Обрати внимание на Плутона. Вдруг он что-то делает правильно. Загляни сразу в статус. Надеюсь, ты помнишь свои параметры. Мудрость плюс один. Интеллект плюс один. Вот это было сильно неожиданно. Сильно. А самое главное, я и вправду помнил свои параметры. И заглянув в статус, увидел, что помимо мудрости и интеллекта, изменилось кое-что еще. До следующего уровня осталось 2437 из 3982 очков опыта. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.